Ночь тянулась, и костры ещё тлели. Иуда отвалился от стены и медленно прибрёл к одному из костров, раскопал уголь, поправил его, и хотя холода теперь не чувствовал, протянул над огнём слегка дрожащие руки и забормотал тоскливо: "Ах, больно, очень больно. Сыночек мой, сыночек, сыночек". Больно, очень больно. Потом опять пошёл к окну, желтеющему тусклым огнём в прорези чёрной решётки, и снова стал смотреть, как бьют Иисуса. Один раз перед самыми глазами Иуды промелькнуло его смуглое, теперь обезображенное лицо в чащи спутанных волос. Вот чья-то рука впилась в эти волосы, повалила человека И равномерно переворачивая голову с одной стороны на другую, стало лицом его вытирать заплёванный пол. Под самым окном спал солдат, открыв рот с белыми блестящими зубами. Вот чья-то широкая спина с толстой голой шеей загородила окно, и больше ничего уже не видно. И вдруг стало тихо. Что это? Почему они молчат? Вдруг они догадались. Мгновенно вся голова Иуды во всех частях своих наполняется гулом, криком, рёвом тысяч взбесившихся мыслей. Они догадались. Они поняли, что это самый лучший человек. Это так просто, так ясно, что там теперь Стоят перед ним на коленях и плачут тихо, целуя его ноги. Вот выходит он сюда, а за ним ползут покорно те. Выходит сюда, к Иуде, выходит победителем, мужем, властелином правды, Богом. Кто обманывает Иуду? Кто прав? Но нет, опять крик и шум. бьют опять не поняли не догадались и бьют ещё сильнее ещё больнее бьют а костры догорают покрываясь пеплом и дым над ними так же прозрачно синь как и воздух и небо так же светло как и луна это наступает день что такое день спрашивает иуда вот всё загорелось Засверкало, помолодело, и дым наверху уже не синий, а розовый. Это восходит солнце. Что такое солнце? спрашивает Иуда.